Тут я сообразил, что переводчице нужна пауза, чтобы перевести все, что я наговорил, и умолк. Она насмешливо улыбнулась, дескать, наконец-то заткнулся и защебетала по-французски. На этот раз одной фразой дело не обошлось. Мне показалось, барышня успела сказать гораздо больше, чем я. Впрочем, рыжая то и дело перебивала ее, так что, возможно, они вовсе позабыли обо мне и принялись обсуждать другие свои дела. Какое-то время спустя я решил напомнить о себе. «Так у вас в магазине есть этот пазл?» Можно его купить? Они одновременно повернули ко мне весёлые и почему-то сердитые лица, переглянулись, рассмеялись и черноглазая сказала: "Купить этот пазл, конечно же, нельзя. Как вы могли такое подумать?" В её голосе явственно звучало возмущение, но губы почти поневоле складывались в улыбку. Всё это выглядело так, словно моё желание приобрести головоломку было чрезвычайно неприличным и одновременно лесным для присутствующих дам. Я окончательно перестал понимать, что происходит, но смутился и растерялся, как подросток, нечаянно сунувший нос в какие-то таинственные взрослые дела, пробормотал: "Когда, извините за беспокойство?" и попятился к выходу. Тут же вспомнил, что мои картонки всё ещё разложены на прилавке, и остановился, протянув руку: "Дескать, добришка-то, верните". Рыжая опять затараторила, размахивая руками, а черноглазая переводчица отчаянно замотала головой. "Нет, нет, нет, не уходите", сказала она. «Жанна хочет кое-что вам сказать». «Жанна? Вот, значит, как ее зовут». Черноглазая, наконец, начала переводить по-человечески, ничего не добавляя от себя. «Это вы, извините за беспокойство, Жанна очень удивилась, когда вы пришли и показали ей свою находку. Это...» Она нахмурилась, что-то переспросила у рыжей и, наконец, продолжила. «Это, несомненно, изделие фирмы «Ла Креэйшн». «Большая редкость, хотя бы потому, что фирмы-изготовители уже много лет не существует». К тому же, они всегда выпускали очень маленькие партии очень дорогого товара. Не лучший способ пробиться на рынке настольных игр. А вот эта эмблема, она бесцеремонно постучала пальцем по растрёпанной голове неведомого существа. Своего рода подпись Мишеля Мирю, модного в середине 80-х художника-графика, который работал на La Creation. Причём совсем недолго что-то с ним потом случилось, не то заболел, не то просто в Индию уехал и не захотел возвращаться. Факт, что рисовать он перестал и вообще пропал из виду. Всё это я знаю со слов Жанны. Она большой знаток и серьёзный коллекционер. Вполне естественно, что она захотела выяснить, откуда у вас этот пазл, и поэтому попросила вас вернуться, чтобы я могла перевести. Теперь ей очень жаль, что мы отняли у вас время и при этом ничем не смогли помочь, но Черноглаза умолкла и вопросительно уставилась на свою подругу. Та произнесла всего несколько слов и улыбнулась мне, на сей раз с нескрываемой симпатией. «Жанна говорит, вы и сами хорошо справляетесь. Уже больше половины собрали, всего за один день. Кстати, можете их забрать». Я подошел к прилавку. Рыжая Жанна неожиданно взяла мои руки в свои и сердечно их пожала, как будто благодарила за что-то. «А вы, случайно, не знаете, что означает это слово?» «А ты риф?» — спросил я, не особо рассчитывая на ответ. «А ты риф?» Переводчица коротко рассмеялась и перевела мой вопрос. Рыжая удивленно покачала головой, но ответила. «Это, конечно же, город», — повторила за ней черноглазая, и уже от себя пояснила. «Город так называется, а ты Риф». «Он где-то рядом с Тулузой?» Она пожала плечами. «Наверное, скорее всего, рядом». «А женщина в отеле о нем не знает?» — вспомнил я. «Я ее тоже спрашивал, а она сказала наверняка название фирмы или фамилия художника». Она перевела рыжий наш диалог и передала мне её ответ. Люди вообще очень мало знают. Тут не поспоришь. Я попрощался и пошёл к выходу. Рыжая Жанна что-то сказала мне вслед. На этот раз я понял её без перевода. Возвращайся, Ири, что-то в таком роде. Я ответил, иначе и быть не может. А потом всю дорогу думал, почему. Кстати, девятнадцатый фрагмент пазла небо, острые верхушки крыш и деревья на далёком холме я нашёл не на улице, а уже в отеле, у себя под подушкой. пожал плечами, надо же, что творится. И закрыл было глаза, но тут коротко вёкнул телефон, и я почувствовал, как кровь приливает к лицу, а сердце с кукожевается и твердеет и тяжелеет, как камень. Какой ужас. Я забыл позвонить домой, и последняя СМС написал ещё в поезде, а потом, получается, пропал на весь день. Не нарочно, просто как-то не подумал, можно сказать, забыл, что у меня есть дом. Просто не ставил вопрос таким образом. Утратил не память, но способность постоянно иметь в виду, что кроме текущего здесь и сейчас существует еще что-то, какая-то предыстория, контекст, бэкграунд. Нечего сказать. Хорош. Они же там с ума сходят, телефон забит сообщениями, как рыбье брюхо икрой. В последнем дюжина вопросительных знаков и больше ничего. Так мне и надо. Надо было бы немедленно позвонить домой, да я и хотел позвонить, но почему-то так и не решился набрать номер. Мне казалось, что знакомый голос на том конце провода станет мостом, по которому мне воле неволе придётся вернуться обратно. То есть, конечно, не перенестись чудесным образом в свою квартиру, но просто снова стать человеком, у которого есть близкие, дом, имя, фамилия, вчерашний день и ещё 15356 позавчерашних дней, и вообще всё и больше ничего. К этому я пока не был готов. В итоге я ограничился длинной объяснительной запиской, где сказать: уронил телефон на пол, он сломался, но теперь его починил ночной партия, всё в полном порядке, ложусь спать. Отправил по назначению полусотни с лишним знаков спасительного вормя и, дождавшись ответа, уснул, крепко и сладко, как только в детстве получалось. Проснулся я от холода. Окно почему-то было открыто. Влажный весенний ветер по хозяйский хлопатал в моей каморке, а на подоконнике лежали сразу три фрагмента пазла. Небо Небо и ещё раз небо. Ничего, кроме безоблачного голубого неба. Хорошее начало дня, кто бы спорил. На завтрак мне подали кофе, рогалики, свежайший сыр и двадцать третий фрагмент пазла. Он затаился под салфеткой. Трава, первый этаж очередного кирпичного дома, бирюзовая дверь и примерно половинка рыжего кота. Стало бы вчерашнему чёрно-белому скучать не придётся. Хорошо. Двадцать четвёртый фрагмент пазла, второй этаж нового кирпичного дома и край его крыши лежал на стойке парттье. Я немного поколебался, но в конце концов цапнул картонку и быстро сунул в карман. Маленький смогулый старичок, пришедший на смену даешь ни барышни, не только не возражал, но адресовал мне взгляд столь приветливый и радушный, что я решил расспросить его про город Атыриф. А вдруг знает? Написал на бланке Атыриф, показал старику и даже вопрос задать не успел, дед добровольно и без принуждения обрушил на меня все свои познания об окрестностях Тулузы разом. Толку от этого было мало. В отличие от своей вчерашней коллеги, словохотливый портье знал всего несколько английских фраз, необходимых для общения с постояльцами. Но я всё-таки выяснил, что город Атыриф существует, находится всего в 30 с чем-то километрах от Тулузы, туда ходят поезда с вокзала Тулуза-Матабью. Я стоял как громом поражённый. Это что ж получается? Я могу туда поехать, просто пойти на вокзал, купить билет и ну да. И я побежал наверх за пальто. Даже про лифт забыл, и не зря, как выяснилось. Двадцать пятый фрагмент пазла, еще одна стена, на сей раз желтая, без единого окна, но с причудливо изогнутой водосточной трубой, поджидал меня на лестничной площадке между третьим и четвертым этажом. Двадцать шестой, красные крыши далеких домов и пышные кроны деревьев на еще более далеких холмах, лежал на тротуаре, сразу за порогом гостиницы. Зато за двадцать седьмым фрагментом, где помимо усыпанного тёмными ягодами кустарника красовалась недостойная часть давнишнего рыжего кота, мне пришлось лезть в лужу. Ночью, оказывается, прошёл дождь, и теперь каждая выбоина на тротуаре мнила себя как минимум озером. Но мне попался действительно выдающийся водоём. Картонка, как ни странно, совершенно не пострадала от влаги. А вот я, добравшись до вокзала, первым делом купил себе новые носки, надел их, выбросил мокрые и только потом отправился в справочную. Двадцать восьмой фрагмент пазла, снова кирпичные стены и синие ставни, поджидал меня на полу возле окошка информации. Хорошая примета, подумал я, уже в который раз. Сунул строгому господину в форме заранее приготовленную бумажку с надписью «Тулус Атериф» и жирным знаком вопроса. Несколько секунд спустя он вернул ее, приписав «одиннадцать сорок» и жестом указал в противоположный конец зала, где вдоль стены выстроились автоматы, торгующие билетами. Я вздохнул, мысленно перекрестился и пошёл пожинать плоды технической революции. Берет я купил с третьей попытки и был горд собой чрезвычайно. Обычно освоение незнакомой техники отнимает у меня куда больше времени и душевных сил. И только спрятав берет в бумажник, я обнаружил, что стою на 29-м фрагменте пазла далёкие крыши, закрывающие горизонт, и лоскуток голубого неба. До отправления поезда оставалось ещё минут 20. Я купил чашку эспрессо в привокзальном кафе и провёл там не худшие четверть часа в своей жизни, разглядывая коленки юных велосипедисток и яркие фартуки цветочниц. Поэтому на посадку пришлось не идти, а бежать. Но подобрать с перрона 30-й фрагмент пазла, на котором пестрели осколки стен, крыш, окон и пичных труб, я всё-таки успел. Занял место в полупустом вагоне, перевёл дух. Несколько минут глазел на проплывающие за окном пригороды Тулузы и только потом заметил на соседнем сидении очередной 31-й по счёту фрагмент пазла. Трава и цветущая мимоза. Аромат, который тут же заполнил вагон, так что немногочисленные пассажиры стали понемногу принюхиваться и оборачиваться по сторонам в поисках счастливого обладателя букета. Я почему-то смутился, как будто меня поймали на горячем, да так, что встал и перешёл в другой вагон. И это, как оказалось, было правильно. 32-й фрагмент пазла, всё та же мимоза и кусок серой стены, валялся на полу в тамбуре. А 33-й Продолжение серой стены и распахнутой окна с зелёными занавесками нашлось на откидном сиденье возле двери, за которой я ухватился, когда поезд вдруг тряхнуло на стыке. 34-й фрагмент пазла. Крыша серого дома, крошечные башни и далёкие колокольни на заднем плане выпал из моего собственного бумажника, когда я полез за билетом, чтобы предъявить его очаровательный юный контролёрши, вооружённый компостером, похожим на бластер из фантастических фильмов. А когда она ушла, я вдруг почувствовал, что очень устал. Прислонился лбом к холодному оконному стеклу, закрыл глаза и не открывал их, пока звонкий женский голос не произнёс длинную непонятную фразу, в которой однако фигурировало хорошо знакомое мне слово атерив. Поезд уже полз вдоль перрона. Я вскочил и отправился к выходу, на ходу застёгивая пальто, вышел и внимательно огляделся. Я был совершенно уверен, что 35-й фрагмент пазла где-то здесь, у меня под ногами, и ещё я знал, что он последний. Хотя до сих пор мне никогда не попадались пазлы, состоящие из 35 элементов, но мало ли, что было до сих пор. Поезд уехал, приветливо свистнув на прощание, и только тогда я увидел, что выжделенный кусочек картона лежит прямо на шпалах. Впрыгнул вниз, подобрал его. Левый верхний угол, небо, солнце и ничего, кроме солнца. Вскарабкался обратно, присев на корточки, стал раскладывать свою добычу прямо на перроне. А где ещё? Так и есть. Картинка сложилась целиком. Семь фрагментов по горизонтали, пять по вертикали. Передо мной была панорама очаровательного провинциального городка, освещенного ярким весенним солнцем. Кирпичные и оштукатуренные стены, разноцветные ставни, черепичные крыши, зеленая трава, цветущие кусты, островерхи и башни и старые колокольни. Я долго бродил по этим узким безлюдным улицам, нюхал мимозу, гладил снисходительных котов, то и дело натыкался на закрытые двери лавок и кафе и, не то чтобы удивлялся, но чувствовал, что так быть не должно. Наконец оставил поиски и пошел обратно к вокзалу. На привокзальной площади сидела старая женщина с седыми волосами и крестьянским румянцем во всю щеку. Она глазела по сторонам и возбужденно бормотала себе под нос что-то вроде «Je suis tu essa et tonne». Мне показалось, я понимаю, что она говорит – И вот теперь я наконец испугался до да так, что впору было закричать. Но я, конечно, не закричал, а вошёл в пустое здание вокзала, купил билет в автомате, вышел на перрон и принялся ждать поезд. Я знал, что он скоро приедет. Я чертовски проголодался, но вернувшись в Тулузу, не стал тратить время на ресторан. Купил на улице горячий блин с курицей и другой с ореховой начинкой. Съел их на ходу, потиняя ощущая вкуса. Карту я с дуру оставил в гостинице и теперь немного опасался, что заплутаю, но ноги сами привели меня на улицу Парадокс. Магазин был открыт, а за прилавком сидели обе мои вчерашние подружки, и рыжая, и черноглазая. Это был приятный сюрприз. А я-то всю дорогу голову ломал, как объяснить, что мне надо, а теперь можно сразу приступать к делу. Мне нужны другие пазлы фирмы La Creation. о котором мы вчера говорили. Жанна сказала, она коллекционер, возможно, у неё есть то, что мне нужно, или она знает, где это можно достать. Мне не обязательно покупать, могу взять на прокат всего на день или даже на несколько часов под любой залог. Не нужно так волноваться, попросила рыжая. На этот раз я понял её прежде, чем заговорила переводчица. Сперва скажите, что именно вы хотите найти, а Жанна посмотрит, есть ли это в её коллекции. Те, который рисовал художник Мишель Мэри. «Мире, мирю, правильно?» «Может быть, он успел сделать картинки кафе в этой риф, ярмарка в этой риф, цветочная лавка в этой риф, воскресный день в этой риф и так далее. Не обязательно именно эти названия, просто что-нибудь в таком духе. Чем больше, тем лучше». Женщины возбужденно зашептались. Наконец, черноглазая, повернувшись ко мне, сказала. «Жанна говорит, что-нибудь непременно найдется. Она рада, что вы начали входить во вкус».